Глава 12. Высший вымысел. Космос велик тем, что велико его безразличие. Безразличие проявляется во всем и в том, что в космосе просто летит комета без какой-либо цели. И все, что мы придумаем о том, зачем летит та комета, — это вымысел. Может, высший замысел тоже вымысел, но только высший, не так ли, Ласьяна? Прокис, и наша с тобой любовь тоже вымысел? Нет, конечно. Хотя я помню одну историю, рассказанную мне моей бабушкой. Та еще ведьма. За ней бегали лучшие маги того времени. Слушаю, паршивый запах от болота говорит о том, что гниет чье-то тело. Это самоубийца. Покончил с собой из-за ведьмы по имени Ассасия куколка с сердцем демона. Вот же дурак, разве ведьма стоит, чтобы из-за нее покончить раз и навсегда с жизнью? Гляжу на пустые его глаза и вижу,